Глава двадцатая. Частная лечебница Пайнвуд, инспектор Нил, сидя в холле для гостей, беседовал с седовласой пожилой женщиной. Эллен Маккензи было 63, но выглядела она моложе, и Взгляд её поблёкших голубых глаз был каким-то отсутствующим. Подбородок никак не был волевым. Вытянутая верхняя губа изредка подёргивалась. На коленях миссис Маккензи держала большую книгу и, разговаривая с инспектором Нилом, почти не поднимала от неё глаз. В мозгу инспектора ещё звучали слова, сказанные доктором Кросби, главным врачом этого заведения. «Она здесь, разумеется, по своей воле», — объяснил доктор Кросби. «Невменяемой мы ее не считаем». «То есть она не опасна?» «О, нет. Большую часть времени она мыслит не менее здраво, чем вы или я. Сейчас у нее хорошая полоса, так что говорите с ней, как с совершенно нормальным человеком». Помня об этом, инспектор Нил запустил первый пробный шар. «Очень признателен, мадам, что вы согласились со мной встретиться. Меня зовут Нил. Я хотел бы поговорить с вами» о некоем мистере Фортескью. Он недавно умер. Мистер Фортескью. Надеюсь, это имя вам известно? Миссис Маккензи сидела, вперевшись в книгу. Она сказала. Я не знаю, о чем вы говорите. Мистер Фортескью, мадам. Мистер Рекс Фортескью. Нет, — ответила миссис Маккензи. Нет, не знаю такого. Такое начало слегка обескуражило инспектора Нила. «Это доктор Кросби называет совершенно нормальным». «Я полагаю, миссис Маккензи, что вы знали этого человека много лет тому назад». «Не совсем», — возразила миссис Маккензи. «Это было вчера». «Понятно», — сказал инспектор Нил, прибегая к своей испытанной формуле. «Но на сей раз без всякой уверенности». «Я знаю», — продолжал он, — «что много лет назад вы навестили этого человека в его жилище. Его дом называется «Тисовая хижина». «Не дом, а сплошная показуха», — сказала миссис МакКензи. «Да-да, можно сказать и так. Этот человек был связан с вашим мужем. Насколько мне известно, у них была шахта где-то в Африке. Она называлась Дрозды». «Мне нужно почитать книгу», — сказала миссис МакКензи. «Времени не так много, и мне нужно почитать книгу». «Конечно, мадам, я вполне вас понимаю». После паузы инспектор Нил продолжал. Мистер Маккензи и мистер Фортескью вместе отправились в Африку, чтобы разрабатывать эту шахту. «Это была шахта моего мужа», — вдруг прорвало миссис Маккензи. «Он ее нашел и застолбил за собой. Ему нужно было вложить в нее деньги. Он пошел к Рексу Фортескью. Будь я умнее, да знай больше, ни в жизнь бы ему этого не позволило». «Конечно, я понимаю. Но в итоге в Африку они поехали вместе». И там ваш муж умер от лихорадки. «Мне нужно читать книгу», — сказала миссис МакКензи. «Как вы считаете, миссис МакКензи, мистер Фортескью одурачил вашего мужа на этой шахте?» Не поднимая глаз от книги, миссис МакКензи сказала. до «Да чего вы глупы, права да «Да-да, наверное. Но, видите ли, дело это давнее. И трудно расспрашивать об истории, которая давно быльём поросла». «Кто сказал, что она поросла быльём?» «Понятно. А вы так не считаете?» «Вопрос считается решенным, лишь если верно он решен. Это Киплинг сказал. Киплинга теперь никто не читает, а это был великий человек». «Вы считаете, что в ближайшее время этот вопрос будет решен верно?» «Ведь Рексфорд Эскью умер, да? Вы сами сказали». «Его отравили», — уточнил инспектор Нил. К смущению инспектора миссис Маккензи засмеялась. «Какая чушь!» — сказала она. «Он умер от лихорадки!» «Я говорю о мистере Рекси Фортескью!» «Я тоже!» Она внезапно вскинула голову, и её поблёкшие голубые глаза впились в его лицо. «Бросьте!» — сказала она. «Ведь он умер в своей постели. Разве нет? Он умер в своей постели?» «Он умер в больнице Сент-Джудс», — поправил её инспектор Нил. «Никто не знает, где умер мой муж», — сказала миссис Маккензи. Никто не знает, как он умер, где похоронен. Все знают только то, что сказал рексфорд Рексфортескью. А рексфорд Рексфортескью — лжец. Вы считаете, он совершил подлость? Подлость, подлость! Все кричат на помощь. Думаете, в смерти вашего мужа повинен Рексфортескью? Мне сегодня на завтрак подали яйцо, — сообщила миссис Маккензи. Вполне свежее. Но неужели все это было 30 лет назад? Нил сделал глубокий вдох. Похоже, такими темпами он до финиша не доберется, но сдаваться он не намерен. За месяц или два до смерти Рекса Фортескью кто-то положил ему на стол мертвых дроздов. «Интересно, очень даже интересно». «Как вы думаете, мадам, кто бы это мог быть?» «Аддум еще никому легче не становилось. Надо действовать. Я так их и воспитала, чтобы они действовали». «Вы имеете в виду ваших детей?» Она быстро кивнула. «Да». Дональд и Руби. Когда они остались без отца, им было семь и девять лет. Я сказала им, говорила каждый день, заставляла их давать клятву каждый вечер. Инспектор Нил подался вперёд. Давать клятву в чём? В том, что они убьют его, ясное дело. Понятно. Инспектор Нил произнёс свою реплику так, будто миссис Маккензи сказала сейчас нечто вполне естественное. И они это сделали? Дональд уехал в Дюнкерк. И не вернулся оттуда. Я получила телеграмму. С прискорбием сообщаем, погиб в бою. Да только не тот был бой, к которому я его готовила. «Мне очень жаль, мадам. А ваша дочь?» «Дочери у меня нет», — ответила миссис Маккензи. «Вы только что о ней говорили», — поправил ее Нил. «Ваша дочь Руби». «Руби. Ах, да, Руби». Она склонилась вперед. «Знаете, что я сделала с Руби?» «Нет, мадам. Что же вы с ней сделали?» Она вдруг перешла на шепот. «Посмотрите сюда, в книгу!» Тут он увидел, что на коленях у нее лежит Библия. Библия была очень старая, и когда миссис Маккензи ее открыла, инспектор Нил заметил на первой странице какие-то имена. Это, безусловно, была семейная Библия, в которую по старой традиции записывали всех вновь родившихся. Сухой палец миссис Маккензи указал на два последних имени. «Дональд Маккензи» и «Дота рождения». И Руби Маккензи, тоже с датой. Но поперёк имени Руби Маккензи шла жирная линия. «Видите?» – спросила миссис Маккензи. «Я вычеркнула её из Библии, навеки отсекла её от себя. Ангел, что отмечает добрые дела и грехи, там её не найдёт». «Вы вычеркнули её имя из Библии, но почему, мадам?» Миссис Маккензи посмотрела на него с хитроватым прищуром. «Сами знаете, почему», – сказала она. «Нет, не знаю. Правда, не знаю, мадам». «Она перестала верить. Вы же знаете, что она перестала верить». «Где ваша дочь сейчас, мадам?» «Я вам уже сказала. У меня нет дочери. Руби Маккензи больше не существует». «Вы хотите сказать, что она умерла?» «Умерла?» Женщина внезапно расхохоталась. «Было бы лучше, если бы она умерла. Для нее самой намного лучше». Она вздохнула и беспокойно заюрзла в кресле. Потом, вдруг вспомнив о правилах хорошего тона, сказала. «Извините, боюсь, больше не смогу уделить вам времени. Знаете, времени становится все меньше, а мне еще надо дочитать книгу». Инспектор Нил хотел еще что-то выспросить, но ответа не получил. Миссис Маккензи отмахнулась от него, как от назойливой мухи, и продолжала читать Библию, вводя пальцем по строчкам. Нил поднялся и вышел. Прежде чем уехать, он на короткий переговорил с управляющим. «Кто-нибудь из родственников ее навещает?» – спросил он. «Дочь, например?» «По-моему, во времена моего предшественника к ней однажды приехала дочь, но пациентка так разволновалась, что дочь попросили больше не приезжать. С тех пор все дела решаются через адвокатов. А вам известно, где это Руби Маккензи сейчас?» Управляющий покачал головой. «Не имею ни малейшего представления». «А вы, случайно, не знаете, замужем она или нет?» «Понятия не имею. Хотите, дам адрес адвокатов, которые ведут дела этой пациентки?» До этих адвокатов инспектор Нил уже добрался. Они были не в состоянии, если верить им на слово, что-либо прояснить. Для миссис Маккензи был создан денежный фонд. Этими средствами они и оперировали. Распоряжения были сделаны несколько лет назад. С той поры мисс Маккензи адвокаты не видели». Инспектор Нил попытался получить описание Руби Маккензи, но сильно не преуспел. К пациентам приезжает столько родственников, что через несколько лет перестаешь понимать, кто есть кто, и все становятся как бы на одно лицо. Сестра-хозяйка, проработавшая в лечебнице много лет, с трудом припомнила, что мисс Маккензи была женщиной невысокой темноволосой. Ещё одна сестра, отчислившаяся в старожилах лечебницы, сказала, что мисс Маккензи – женщина крепко сбитая, блондинка. «Вот так, сэр», – подытожил инспектор Нил, доложив о проделанной работе помощнику комиссара. «Все составные части этой безумной считалки на месте. Не может такое быть случайным». Помощник комиссара задумчиво кинул. Дрозды в пироге связывают между собой шахту Дрозды, зерна в кармане убитого, лепешку с медом Адель Фортескью. последнее впрочем, не особенно убеждает, в конце концов, есть к чаю лепешку с медом, а любой. Третье убийство — девушка задушена чулком, и нос ее зажат прищепкой. Да, эта идея безумна, но отмахиваться от нее мы не имеем права. «Минутку, сэр», — сказал инспектор нил «Что такое?» Инспектор Нил нахмурился. «Что-то меня в этой версии не устраивает. Не похоже на она правду. Что-то не стыкуется». Он покачал головой и вздохнул. «А вот что?» «Пока не знаю».